Глава 12. Вечером я не спешила расставаться с новым другом и пригласила его на ужин. Решила, что и ребёнка покормлю, и самой не скучно будет есть, а заодно проверю, пустят ли его дом опять. Вдруг утром это была случайность. Но нет. Рэй теперь прошёл в калетку без всяких проблем, как и переступил порог прихожей. Меня, конечно, ужасно разбирало любопытство, почему это произошло. но спрашивать у самого мальчика не стало. А вдруг он не в курсе избирательности этого дома и не подозревает о своей уникальности? Рэй с аппетитом съел всю рисовую кашу, которую я ему сварила, закусил ее бутербродом с ветчиной и выпил кружку чая с конфетами. А перед уходом я вручила ему с собой пакет с булочками для бабушки и дала обещанную плату за работу – один крестоль. Монетки Рэй был особенно рад и пообещал, что завтра тоже придёт мне помогать в лавке. На том и расстались. Я же после его ухода направилась в лабораторию. Нужно было составить список ингредиентов, которых не хватало для судьбоносного зелья Паулы. Она пообещала завтра сама сбегать в те самые цветы Видуни Флоры, которые мне попались на глаза ещё в вечер моего приезда в Дарквейт. Оказывается, все травы и корни Мастер Кун закопал именно у неё. Там же можно было приобрести некий коготь ворожи и крылья ломного мотылька, необходимые для любовного зелья. Заодно передам через Паулу большой заказ с другими ингредиентами на будущее. Надеюсь, у этой флоры есть услуга доставки для оптовых клиентов. Но в любом случае, Паула пообещала договориться. Мне же с этого только польза. А утром явился почтальон с говорильником от мастера Коуна. Дом его, конечно же, не впустил, поэтому он минут 5 стучал в калитку, пока я не услышала и не вышла ему навстречу. Если желаете, пока я здесь, можете отправить ответ. Хоть и не очень любезно, но всё же предложил он. Идея неплохая, только знать бы ещё, как это сделать. Но мне на помощь пришёл Рей, который тоже как раз подбежал к калитке. Я попросила почтальона немного подождать, а сама с Рэем удалилась в дом. «Чтобы прослушать сообщение, нужно подкинуть говорильник вверх», стал учить меня мальчик. «А ведь точно! Паула, кажется, делала именно так, когда я первый раз пришла к ней с посланием от мастера». «Лия, я уже в Голдвейне!» Из образовавшегося у мячика рта зазвучал голос Бенджамина Коуна. «Мой адрес...» Графитная улица, дом 17, комната 312. Заполни его и никому не говори. Надеюсь, у тебя всё в порядке и с лавкой ты справляешься. Мне говорили, не присылай только в крайнем случае. Не хочу, чтобы мне тут докучали. Ну, что ж, крайнего случая пока не произошло, значит, ответ пока посылать не буду. Но адрес, безусловно, запомню. Я всё же попросила Рэй показать, как записывать сообщения, чтобы не попасть впросак в следующий раз, когда мне это действительно понадобится. После чего тне сла говорильник обратно почтальону. Павлова, подгоняемая своей великой целью, сделала всё в кратчайшие сроки. Ингредиенты купила и заказ сделала, договорившись с ведоней Флоры о поставке на будущую неделю. И уже в обед была в моей лавке. Когда начнёшь делать Отдавая мне покупки, Паула аж пританцовывала от нетерпения. "Завтра выходной? Вот и займусь", пообещала я. Там слишком трудоёмкий процесс приготовления, может, занять не один час. Неделя в Дарквайте, как и в нашем мире, состояла из 7 дней. Впрочем, и календарь здесь отличался от нашего лишь названиями месяцев. Да и те чем-то отдалённо напоминали славянские, только в форме превогательного. Снежный, ледовый, цветущий, дождливый. Вот июль, например, был просто жаркий. Так и говорили, второго жаркого. Одни недели и вовсе были с нашими названиями, за исключением субботы и воскресенья. Они у них значились как солнцедень и лунадень, и последний считался выходным. Вот как раз приближающийся лунадень я и решила посвятить приготовлению любовного зелья для Паулы. а накануне вечером устроила уборку, чтобы ничто не отвлекало меня в ответственный час. Однако так ушла с головой в работу по дому, что опять чуть не пропустила приход лорда Реллингтона за своим лекарством. Он, как всегда, был мрачен и немногословен. Я же, как ни пыталась получше разглядеть его лицо, особенно глаза, не смогла этого сделать. Темный надвинул шляпу почти до переносицы, и мне снова только и осталось, что любоваться его подбородком с короткой светлой щетиной и едва заметными усиками над губой. Ну и кончиком его идеального во всех отношениях носа. Также в этот раз мы оба, памятуя о прошлом разряде тока, старательно пытались не коснуться друг друга, и ничего не принесло. Теперь вновь можно было расслабиться и не думать о встрече с ним в ближайшие 2 вечера. Уборку я закончила около полуночи, зато дом наконец был вычищен от и до. И только попробуй завтра загрязниться. В шутку пригрозила я ему и смахнула последнюю пылинку с зеркала. Нужно уважать труд других. Я забочусь о тебе, а ты позаботься обо мне. Договорились? Дом, конечно, не ответил, но следующим утром всё так же блестал чистотой. Вот и умница. Ну а мне нужно было собраться с духом и начать готовить любовное зелье. Как говорится, глаза боятся, а руки делают. Так что, Юля, вперед! Нас ждут 200 крестолей, и надежда навсегда избавиться от Паттисона. Я очень волновалась, когда готовила зелье для Паулы. Даже руки слегка дрожали. Боялась что-то упустить, забыть, напутать. Каждую секунду заглядывала в рецепт. Под конец даже звёздочки перед глазами плясали от перенапряжения, но я всё же сделала его. До полной готовности ещё, конечно, нужно подождать до пятницы, но на вид оно вроде как надо. Изумрудное, с лёгким хвойным запахом. Теперь поставлю его в тёмное место, например, в шкаф под замок. Тут точно будет надёжно и безопасно. Когда закрывала дверцу, случайно задела взглядом зелье для Релингтона. Осталось только два пузырька. Надо бы и его запасами как-то заняться, но не сегодня, уже не сегодня. Остаток выходного дня я провела в своё удовольствие. Немного погуляла по саду, с радостью отмечая, что цветов и зелени в нём стало больше. Навестила потом источник, который всё больше набирал силы, подышала ароматом отцветающей яблони. Когда совсем стемнело, вернулась в дом и сделала себе мохито. Я уже давно мечтала об этом. Ещё с девичника у Паулы. Даже ром с лимоном успела купить. Лайм, к сожалению, не нашла, но они все ждали своего часа. Думаю, сегодня я заслужила побаловать себя чем-то вкусненьким. Напиться я, конечно, не напилась, но спат сложилось в хорошем настроении. А ночью мне даже приснилось, что я взамен лекарства угощаю Риллингтона махито, а он его с удовольствием пьёт. Сон дурацкий, признаю, но вспоминая его, мне почему-то было весело. И когда во вторник Риллингтон зашёл за новой порцией лекарства, меня так и подмывало в шутку предложить ему освежающего коктейльчика. Может, выпил бы и улыбнулся хотя бы. Или же тёмные и улыбка вещи несовместимые. Впрочем, Паула же утверждала, что Патисон ей улыбался. Но что влюблённым не покажется? Ох, эта Паула. С каждым днём она становилась всё нетерпеливей и бесконечно спрашивала, как там поживает её зелье. Может, готово? Раз за разом интересовалась она всему своё время, отвечала ей я. Как только будет готово, сразу тебе принесу. А ты хоть придумала, как угощать им будешь своего лорда? спросила уже я её в среду. Да, я подаллю ему зелье в чай, шёпотом ответила Паула. Когда он в следующий раз придёт ко мне со своей сводной сестрой? Как раз у неё примерка в солнцедень. Думаю, он тоже явится, и от чая точно не откажется. Он его любит. Не забудь только посмотреть ему прямо в глаза, когда будешь подносить свой чай, напомнила я. Зрительный контакт не меньше 10 секунд. Без этого условия может ничего не получиться. Оно в рецепте стоит с тремя восклицательными знаками. Не забуду, заверила Паула, прижимая руки к сердцу. Что-нибудь обязательно придумаю. И в этом я не сомневалась. К целеустремлённости и упорству молодой модистке можно было только позавидовать. Четверг у меня тоже вышел насыщенным, но продуктивным. Пекарь Вальди наконец отправился за упаковками и взял меня с собой. Ради такого дела пришлось даже закрыть на несколько часов лавку. Машина у Вальди оказалась маленькая и бесконечно чихающая дымом, прямо как запорожец одного моего соседа-пенсионера. когда он выезжал со двора, так грохотала и дымил, что можно было смело объявлять ЧП и надевать противогаз. Тем не менее, доехали мы до нужного места благополучно. Хозяин упаковочной мини-фабрики, господин Пирс, был очень любезен и охотно согласился со мной сотрудничать. Принял пробный заказ, ещё и скидку сделал. А в пятницу утром сам лично привёз его. И Отведя меня в сторонку, попросил приготовить для него зелье от облысения. Услуга за услугу, так сказать. Я восприняла подобное спокойно. Это бизнес, тётка. Впрочем, от шевелюры у господина Пирцы вправду остались одни воспоминания, и их совсем не мешало бы освежить и добавить объёма. Что ж, придётся вновь обращаться за помощью к книге мастера. Зато я наконец обзавелась симпатичными бумажными упаковками для зелий и ещё и с логотипом, как на вывеске лавки. Покупатели на вывединии оценили в тот же день и все без исключения покидали магазинчик с улыбками и нашими фирменными пакетиками. Им приятный бонус в обслуживании, а мне дополнительная реклама. В пятницу я уже сама спешила домой, чтобы посмотреть, как там зели Паулы. Достала его, проверила на консистенцию, цвет, вроде всё как в инструкции. Аллилуйя. Хочется верить, что я сделала всё правильно, и совсем скоро мы увидим результат моих трудов. Так что, Патисон, держись. Я упаковала зелье в новый пакетик, чтобы не афишировать содержимое. Потом вспомнила, что совсем скоро должен заявиться Релингтон, и тоже достала его лекарство из шкафа. Чёрт, последнее Как же быстро пролетело время. Я так и не приготовила новую порцию. Надо сегодня срочно этим заняться, иначе жди неприятностей. Зелье для Релингтона я тоже упаковала. А что? Пусть знает наших. Да и он сам VIP-клиент, как никак. Оставив лекарство тёмного на столе, я спустилась в кухню. Пока его жду, успею перекусить. Но не тут-то было. Я только откусила от своего большого бутерброда, как в свете фонаря у калитки появился он. Я это отчётливо узрела в окно. Какого чёрта его принесло раньше обычного? Ругнувшись, я вернула бутерброд на тарелку и дожовывая на ходу, помчалась снова наверх. И почему я сразу не прихватила это проклятое зелье с собой на кухню? Но хорошие мысли всегда приходят опозда. Я схватила пакетик со стола и перепрыгивая через ступеньки, понеслась вниз. Уже у калитки перевела немного дыхания и избавила шаг. В тёмного вечера Милорд с поклоном поздоровалось я и сразу протянула ему пакет с зельем. А он вдруг тоже склонился ко мне, почти к самому лицу. Я же от неожиданности замерла и перестала дышать. Какого цвета у меня глаза? тихо спросил Рилингтон. А я, наконец, встретилась с ним взглядом. «К-ка-ри-е», — шепотом ответила я. «А точнее?» Его дыхание почти касалось моего лица. «А не как черный кофе или коньяк?» «Скорее коньяк», — признала я. Рейлингтон будто завис на миг, продолжая удерживать мой взгляд. Его брови озабоченно сошлись на переносице, а лоб разрезала морщина. Но это не точно, поспешила добавить я. Возможно, при другом освещении Релингтон не отозвался, а наши гляделки затягивались, и я занервничала. Ваши лекарства, ми лорд, напомнила я, и только сейчас заметила, что пакет мы держим оба. Я сверху за ручки, а Релингтон снизу, у основания. Да. Теперь Джон словно вынырнул из своих мыслей. сглотнул, отвёл глаза и забрал пакет, заменив его на мешочек денег. Потом надвинул шляпу на лоб и стал исчезать. Когда и его след простыл, я с шумом выдохнула. Ну и напугала Каянный. Цвет глаз видишь ли? Скажи ему какой. Ну, точно, намного светлее, чем чёрные очи Паттисона. Но именно это, кажется, Релингтона и беспокоило, при том очень сильно. И всё же, почему глаза лорда светлеют? Что вообще у него за болячка такая таинственная? Эх, жаль, что никому удовлетворить моё любопытство. Загадки, загадки. А мне, кстати, нравится глаза цвета коньяка. Столь неожиданное общение с Релингтоном подтолкнуло меня к тому, что весь оставшийся вечер, забыв об усталости, я готовила ему новую порцию лекарства от греха подальше. А утром я уже несла любовное зелье для Паулы. Сама она ждала меня у лавки, меря шагами брусчатку вдоль витрины. Это оно? Её глаза вспыхнули, а руки потянулись к пакету. Не на улице же, с упрёком удержала её я. Отворив лавку, не спешила менять табличку на открыто. Никто не должен видеть это, напомнила я и наконец отдала ей зелье. «Держи уже!» «О, не верю прямо! Я хочу на него посмотреть!» Павла дрожащими руками достала сосуд с зельем и со счастливой улыбкой поднесла его к глазам. А у меня при виде этого зелья сердце пропустило удар. Потом же по позвоночнику пополз липкий холодок страха. Флакон был другой формы и оттенок. Стенок зелёного тоже иной, а ещё характерные пузырьки, как у газировки. Да сюда. Я вырвала у неё зелье и тут же откупорила пробку, принюхалась и тут же зажмурилась, теряя остатки последней надежды. Аромат даже отдалённо не походил на хвою, зато прямо резал желчью саламандры, которую я вчера щедро добавляла. в лекарство Риллингтона вывод ужасен я перепутала зелья